Издательство Бамбора, Океан книг. Лейла Сазонтова Школа на удаленке. Как помочь ребенку эффективно осваивать учебную программу дома без стресса для всей семьи? Вместо предисловия. Сейчас, когда все родители пьют валерьянку и придерживают дергающийся глаз, я спокойна. Мой сын учится дистанционно уже не первый год. И когда для всего мира начался болезненный экстренный переход на дистанционку, для нас ничего в принципе не изменилось. Месяц назад он начал программу восьмого класса, с которой, по моим подсчетам, расправится уже месяцы через четыре. Экзамены сдаются своим чередом, Для этого даже не нужно выходить из дома и переодевать пижаму. В своей книге «Жизнь без школы» я в свое время рассказывала о том, как у нас случился развод с массовым образованием. Во втором классе у сына случился конфликт с одноклассником, раздутый до невероятных размеров, уголовного дела и необходимости в срочном порядке покинуть учебное заведение, чтобы хоть как-то сохранить свое спокойствие и моральное здоровье. Со временем ситуация утряслась и разрешилась, мы восстановили справедливость, но с массовой школой уже не хотелось иметь никаких отношений. К тому же мы поняли, что контингент преподавателей в школе, мягко говоря, оставляет желать лучшего, поскольку даже в 8-9 лет ребенок уже мог подловить учителей на ошибках, а я так и не смогла найти слов, чтобы объяснить ему, как такое могло произойти. «В общем, не буду повторяться», Если вы еще не читали, то подробнее почитать об этом можно в «Жизни без школы». С тех пор прошло несколько лет. Я набралась кое-какого опыта, издала первую книгу, выступила на скольких-то конференциях о хоумскулинге, скулинге дала около сотни интервью по теме. И решила, что эта тема настолько понятна, доступна и даже избита, что можно перестать о ней писать и говорить». Тем более наше семейное образование в целом и дистант в частности стали такой обыденностью, что даже знакомые и друзья перестали задавать набившую оскомину вопросы. Вы так и не начали нормально учиться? А как лев будет без аттестата? Не боишься, что потом он не сможет приспособиться к университету? Ответы, кстати, такие. Нет, не начали, аттестат будет. Нет, не боюсь, и на университет возлагаю большие надежды. Но потом пришла пандемия и всех нас разом окунули в новую действительность. И оказалось, что те знания и навыки, которые раньше были интересны довольно узкому кругу отчаянных родителей, теперь важны для всех родителей во всех уголках земного шара. Отличие лишь в том, что моя удаленка и хоумскулинг моего сына — это попытка нашей семьи вырваться из системы и жить в своем ритме, а те условия, в которых оказались сегодня все родители, это самый жесткий выход из зоны комфорта — который только можно представить. Вскоре после начала дистанционной учебы у родителей начали сдавать нервы. и Я их понимаю. Нелегко мгновенно перестроиться на новый режим, когда дети постоянно рядом, в мире происходит бог знает что, и школа диктует какие-то абсолютно невнятные требования. Это привело к тому, что на популярной платформе change.org появилась петиция против дистанционного образования. Авторы петиции просят не допустить законодательного утверждения дистанционного образования в России, и менее чем за две недели под этим обращением к президенту было оставлено почти 200 тысяч подписей. Вы представляете, почти 200 тысяч недовольных семей. Я не поддерживаю автора петиции. Я считаю, что у каждого должен быть выбор. Но если вы знаете того, кто создал этот документ, Передайте, что я готова облегчить ему жизнь и подарить экземпляр этой книги. И в этот момент я поняла, что нужна новая книга. Я должна поделиться опытом организации дистанционного образования, такого, которое не будет сводить с ума ни детей, ни их родителей. А это возможно, я точно знаю. И вот моя новая книга, которую вы слушаете прямо сейчас. Чего не будет в этой книге? Волшебные таблетки, которая разум решит все вопросы, связанные с организацией дистанционного образования, а также рецептов, которые будут одинаково полезны в любой семье. Чего ждать от прослушивания книги? Систематизации, чтобы перестать искать лайфхаки по укрупицам в интернете. Успокоение, чтобы не раздражаться на бесконечно истеричные родительские чатики в мессенджерах. Поддержки. Я точно знаю, что «дистант» — классная штука, если выстроить его правильно. Советов, пользоваться которыми или нет, вам, конечно, решать, но я старалась. И как человек, который последние пять лет работает в маркетинге, я не могу не закончить введение следующей важной составляющей. Пять причин прослушать эту книгу. Первое. В ней нет теории, только практика, много практики, чтобы после прослушивания вам не осталось ничего, кроме как взять и сделать. Второе. Здесь систематизирован мой опыт и опыт других родителей, которые успешно пробовали путь жизни без школы и аттестаций в дистанционном варианте. Третье. Психологи, педагоги, тьютеры и репетиторы поделились для этой книги своими знаниями и мыслями о том, как выжить, обучая ребенка дистанционно. Четвертое. Тут не будет красивых слов о том, что все будет легко и понятно. Наоборот, я честно поделюсь всеми проблемами, которые только могут встретиться на пути дистанта. Пятое. Она поможет перестать волноваться и лайкать посты в соцсетях, где родители записывают голосовые сообщения о нерадивом Петеньке, которому можно выставлять двойки по всем предметам, иначе или спится, или повесится. Теперь такие шутки будут просто неактуальными. Итак. Приятного прослушивания. Не бойтесь пробовать новое, берите и делайте.